Глава восьмая Вздохнула. Все учесть невозможно. Спустившись вниз, я, вызвав к себе управляющего, расспросила его о насущных мелочах. Как передвигаться по местности? Есть карета и легкая открытая коляска. Лошадей всего четыре. Две для поездки на рынок, две для лорда, перечислял Рихард. А из башни есть другие входы и выходы? Или только тот, что на втором этаже? — Только восточная башня. В остальных замурованы запасные входы. Там есть дверь рядом с чердаком, с правой стороны. — Восточная пустая? — Да, леди. Хотите посмотреть? — Может быть, завтра. Сегодня хочу посмотреть библиотеку, и мне надо сходить во дворец. — Вам нужно сопровождение? — заволновался Рихард. — Зачем? — Это опасно. — Нельзя одной леди находиться там. Не все знают, что вы королевская травница. Могут обидеть. — Охрана у нас есть? — Стража. — Он прав. Если кто-то решит причинить мне вред, я не смогу защититься. — Стража есть, восемь оборотней волков. Но пока вы не получили официальный титул, он замялся. — Я понимаю, обычная нищенка, — хмыкнула понимающе. — Но надо срочно решать с моими правами. — Для нас нет, мы понимаем, а драконы и некоторые приближенные не все еще в курсе вашего назначения. — А какие расы еще живут здесь? — заинтересовалась я. — Драконы, вампиры, оборотни-волки, люди. Раньше было больше, но все расы ушли в другие миры. Много магов, могинь и травницы. Вы редки. — Ну, тогда пусть пара стражников пойдет со мной. — Этого мало, — он замялся. «Позвольте отправить просьбу лорду Витольду». «Если это необходимо, то, конечно». Не думая, согласилась. «Что уж тут? Безопасность превыше всего». После обеда, пока малышка легла спать, я ушла в библиотеку. Долго смотрела на огромное количество полок и книг. Пробежав глазами ближайшие, я вздохнула. «И как тут найти что-то по магии?» Полки были во всей стене башни, по кругу, до самого потолка. Несколько отдельно стоящих шкафов, но они были закрыты на замки. Лестницы нет. Как посмотреть, что там наверху? Задрала голову. Полки были на высоте двух с половиной метров. Начала вчитываться в корешки книг. Нашла историю драконьего царства. И кучу непонятных мемуаров, магов, мыслителей. Учебников видно не было. Я решила, что позже посмотрю дальше. Ведь я и так потратила час на осмотр только одного стеллажа. Сев в удобное кресло, я открыла книгу о драконах. Свет падал прямо из окна, и строчки были легко читаемы. Дойдя до главы с белыми драконами, я уже стала внимательнее вчитываться в текст. Драконы с шерстью считались редкими. Вернее, их в истории этого мира было всего два. Один появился, когда пришло время искать пару, и нашел он ее здесь. Это была одна из юных драконец из семьи изумрудных. Родившийся единственный сын был копией отца, а дочь зеленой, как мама. Сын остался здесь, а дочь вышла замуж в другой мир. Прочитав историю их семьи, поняла, что не указан возраст ушедших родителей. Как-то все размыто. За этими мыслями я, отложив книгу на колени, наблюдала за небольшим солнечным зайчиком. В его свете плясали то ли пылинки, то ли еще что-то. Загипнотизированная этим действием, я, откинув голову на спинку стула, прикрыла веки, начиная дремать. Светлая тень, вынырнув из угла, где пряталась, подошла к спящей женщине, наклонилась над ней, словно всматривалась в ее лицо. Затем раздался тихий вздох и словно рука отделилась от тени и поправила ей выбившуюся прядь волос. «Поздно!» — прошелестел безликий голос. Тень отошла от кресла и начала собирать книги с полок, укладывая на письменный стол. Я вздрогнула, просыпаясь. Странно, что я уснула. Потерла глаза, слабость какая-то. Закрыла книгу, лежащую у меня на коленях, потом еще почитаю. Кстати, надо еще полистать книгу, доставшуюся мне от предыдущих поколений травниц. Надо узнать рецепт эликсира с драконим цветком. Встала и пошла к столу, чтобы отложить книгу. Подойдя, поняла, что на нем лежит еще с десяток. Он же был пустым. Я оглянулась. Вроде бы одна тут. Может, просто не обратила внимания? Взяв одну в руки, я вчиталась в название. Начальный курс магии. Прямо вовремя. — Спасибо, — сказала вслух, поблагодарив неведомого помощника. На столе лежали учебники по магии. Что еще хорошо, так это то, что они были пронумерованы. Взяла с собой первую. Надо будет почитать, разобраться с даром и понять, что за зеленое свечение я сегодня видела в зеркале. Спускаясь из башни, я прижимала к себе книгу и думала, что надо мысленно подготовиться к визиту во дворец. Мне кажется, не все гладко с королевством драконов. Если они пошли на такую сделку, значит ли это, что я могу как-то управлять ситуацией? Проходя мимо дверей апартаментов хозяина, я остановилась. Пора съезжать с этого этажа. Я тут гость, не более того. И надо найти место, где я буду менее всего пересекаться с владельцем замка. Пошла дальше. Проходя мимо большого портрета, замедлилась. Так это он? Красив. Снова вздохнула. Высокий, плечистый, улыбающееся лицо, мягкий взгляд. Белые волосы собраны в косу. В ней две красные прятки. Одна выбилась из прически. Его рука словно начала двигаться, чтобы поправить эту прядь. Если бы это была фотография, я бы сказала, удачный кадр. Потрогала шершавое полотно. Нет, краска. Но как талантлив художник. Провела по его руке с тонкими пальцами, приложила к ней ладонь. Внезапно стало тоскливо. Развернулась и ушла к себе в апартаменты. «Заберу Анютку, надо заняться на чердаке заготовкой свежих трав и разобрать то, что я привезла из готовых. Заодно почитаю книгу травницы, тот самый рецепт». Натель попросилась со мной, сказала, что будет приглядывать за малышкой и заодно продолжит шить. Не стала отказываться от помощи, и мы пошли наверх. Распахнув дверь, я замерла, когда они успели все сделать. Чердак поменялся сильно, а еще в замке торчал ключ. «Мне еще можно и закрыть здесь все?» Пространство расширилось благодаря тому, что убрали сушившееся белье. В дальнем углу стояло несколько стоек с натянутыми веревками, специально под травки. Большой стол встал около витражного окна и хорошо освещался. Еще была лавка со спинкой, длинная, почти во всю длину стола. Она была обложена плоскими подушками и обита бархатом. Возле другого окна встал чайный столик и два мягких кресла, а рядом с ним еще одна кроватка. — А где вход в восточную башню? — оглядела я пространство, отмечая, что в противоположном углу месте для сушки трав стоят несколько шкафчиков с кучей ящиков, полок. Они все были заставлены баночками, колбами и, кажется, еще чем-то. — А вон там, за той тканью, прикрывающей стену, — показала мне Натель, махнув рукой. Давайте я подержу леди Анну, а вы сходите, посмотрите. Я так и сделала. Отдала дочь и пошла в указанном направлении. За одной из печных труб действительно была стена, укрытая тканью. А еще я за ней обнаружила небольшую умывальню. Красивая каменная труба, два рукомойника и большое зеркало. Я снова увидела свое лицо, сосредоточенное и с морщинкой на переносице. Хоть занавешивай их, не хочу видеть свое отражение. Откинув ткань, повернула ключ в скважине, и, пройдя небольшой коридор, я попала в большое круглое помещение. Обошла его по кругу и поняла, мне очень нравится, несмотря на пустоту. Я смогу сделать это место таким, как мне хочется. Завтра после обеда и займусь. С утра нужно за травами, а сегодня еще посетить его величество. Вернувшись на чердак, принялась разбирать свою сумку с травками и свежими срезами растений. Когда почти все было закончено, в дверь постучались. Нотель пошла открывать. — Леди, прибыл лорд Витольд для вашего сопровождения к его величеству! — стоял на пороге слуга. — Ох, леди, а вы еще не готовы! — забеспокоилась служанка. — Подождут! — отмахнулась я. — Надо доделать, а потом уже идти к его величеству. Через пятнадцать минут я закончила, вымыла руки, и мы пошли в наши временные апартаменты. Служанка быстро помогла мне переодеться, попыталась оттереть мои руки. Они были испачканы соком от растений, и я отмахнулась. Какая ерунда! Мои руки и так сейчас выглядят лучше, чем когда-либо. Смотреть в зеркало принципиально не стало. не хочу. Я и так вижу, что платье прекрасно скрыло мою худобу, благодаря всяким складкам и большому количеству ткани. «Анечка, да ты маленькая принцесса!» охнула я, получив дочь в руки. То, над чем работала Натель было готово. Красивое белое платье, белый чепчик с розовым кружевом. На ножках чулочки, а вместо обуви мягкие сапожки из тонкой кожи. — Натель, спасибо! У тебя золотые руки! — поблагодарила я служанку и поспешила в холл. — Рад снова вас видеть! — дракон разглядывал меня, не особо стесняясь. Хотела сказать что-нибудь ласковое. Потом рассмотрите. Прошу вас сопроводить меня к его величеству. Мне нужно закрепить свое положение». Его лицо при моих словах превратилось в холодную маску. «Прошу простить, не терпится стать княгиней». Его тон был способен заморозить все пространство вокруг. «А вы, я смотрю, не рады? Нищей травницей проще управлять? Кидать ей пару серебряных, и она готова на все, да? Вот он сейчас чего добивается?» «Я не это имел в виду», — посмотрел он прямым взглядом. «А что? Что я настолько вам не верю, что заключаю договор на месяц и беру предоплату? Потому что если я решу, что помогать вам не стоит, я и моя дочь хотя бы не будем больше голодать? Титул мелочи — это скорее для нее», — я кивнула на Анюту. «У нее будет будущее, которого у меня, по сути, нет, как и прошлого. Право выбора, кто станет отцом ее детей». «Извините, я не хотел вас обидеть. Я не подумал об этом аспекте». В его глазах мелькнула растерянность. Проснулась совесть или боится упустить какую-то выгоду. А ведь начал мне вроде нравиться, а тут такое высокомерие или я не знаю, что еще. Красивый, но засранец. «Прошу меня простить!» Снова начал он. Видимо, на моем лице он прочел нечто важное для себя. «Не нужно!» — Вас я услышала. Сейчас я прошу сопроводить нас во дворец. Больше постараюсь вас не напрягать. Прямо бесит. Захотелось прибить его чем-нибудь, сбить, спесь. Нет, — Нет-нет, очень прошу вас меня звать по любому поводу. Он подал мне руку. Я проигнорировала, поспешив к дверям. — Я вас обидел. Не хотел совсем. Он шагал рядом, указывая дорогу. Мы прошли через двор и подошли к арке прямо в стене. Она мерцала, и я поняла, что это то, что надо, но не рискнула первой шагнуть в нее. Витольд подхватил меня за локоть и увлек в проход. Мы оказались перед королевским дворцом. Сразу отпустил меня и пошел рядом. На брусчатке лежал его величество, наблюдая за нашим приближением. — Не ждал вас так быстро. Думал, займетесь обживанием замка. Прогудел он в моей голове. Я даже поморщилась от этого звука. Я ведь никуда не опаздываю, а значит, все потихоньку сделаю. Давайте подпишем документ и, как говорится, займемся каждый своим делом. Гипнотизировала я золотую тушу. Я только за. Из дворца выскочили слуги. Прошу, присаживайтесь. Возле меня был поставлен стол, стул, на который я присела с помощью Витольда. На столешницу легло три свитка. Я взяла первый, это была дарственная на титул, мне и моей дочери. Тщательно проверив текст, я наткнулась на приписку в самом конце, что сейчас земля находится в аренде, пока хозяин жив. Как только хозяин умрет, я становлюсь собственником. Вот же, гад, это подстава. А если оживет, посмотрела я на эту наглую морду. О, таких случаев еще не было. Но даже если это случится, его владелец мягок и не думаю, что выгонит единственную травницу на все королевство. Его величество словно мёд лил, сладко, липко и приторно. Выбора у меня не было, или, вернее, меня сейчас подталкивали выбрать другой из предложенных замков. «Меня устраивает!» Я обмакнула перо в чернильницу и подписала бумагу. «Буду решать проблемы по мере их поступления. Да и договор мы сейчас подпишем на месяц, а вот продлю я его или нет, посмотрим». «Договор меня устраивает!» Подписала я второй документ, тщательно проверив каждую строчку. «Не поняла!» Взяв третий пергамент, я вчиталась в строчке. Это мы точно не обсуждали, от слова совсем. «К сожалению, я вынужден прибегнуть к этому. Мой срок подходит к концу. Если в течение недели я не приму оборот, я не вернусь в человеческое тело». Золотой занервничал. «Вы требуете дать эликсир вам первому?» «Иначе лишите меня статуса, и все предварительные договоренности недействительны?» «Совершенно точно!» «Я сделаю это, но сейчас вы вынуждаете меня так поступить. И прежде чем принести мне через месяц договор на продление, подумайте, что вы сможете мне предложить сверх договоренностей. А я подумаю, нужны ли они мне». Подписав третий свиток, я положила все три себе в сумку. На столик лег мешочек с золотом и небольшая шкатулка. Свои договорные пять тысяч я забрала, не мешкая. Открыв шкатулку, удивленно смотрела на кучу драгоценностей. — Это просто подарок, без обязательств, — посмотрел на меня золотой. А меня прямо покоробило это. Я молча встала и пошла, не оборачиваясь обратно. Для своей дочери я заработаю сама, а мне эти побрякушки, как подачка, не нужны. — Вы сейчас его оскорбили, — догнал меня Витольд. Но его вид говорил о том, что он этому рад. Переживет, — храбрилась я. Но и ничего не сделает, — успокоил он меня. Нет, не посмеет. Его свергнут все остальные драконы. Вы единственная надежда, что их дети увидят небо в полете. Вам сейчас принесут столько даров от чистого сердца. Вы сами поймете, что брать, что нет. Поживем — увидим. И только оказавшись на своем дворе, я вспомнила, что хотела спросить, как мне добраться завтра до своего леса. Мне надо завтра на заготовку трав в мой лес. — Позвольте мне, прошу! Витольд схватил меня за руку, заглядывая в глаза. Что с ним такое? — Хорошо, на заре я вас жду. Забрала у него свою руку и пошла домой. Выбора все равно нет. Вернувшись в замок, мы поужинали, и пока служанки готовили нас ко сну, я выбрала дорожный костюм на завтра для полета. Служанкам наказала приготовить две корзинки и нож. Также собрать что-то, чтобы перекусить, предупредив, что встану рано и дочь заберу с собой.